Возвратившись домой из училища, Калиновец сейчас заметил билет князя, который приняла у него приказничиха, и заткнула его, как видала на это делается у богатых господ, за зеркало. А сама и говорить ничего не хотела постояльцу, потому что более полугода не кланялась даже с ним и не отказывала ему от квартиры только для апологии Евграфовны, не желая сделать ей неприятность. На обратной стороне билетика рукою князя было написано «Заезжал поблагодарить автора за доставленное мне удовольствие». Прочитав фамилию и надпись, Коренович улыбнулся и потом, подумав немного, сбросив с себя свой поношенный вид с мундир, тщательно выбрился, напомадился, причесался и, надев черную фрачную пару, отправился сначала к Годневым. Настенька по обыкновению ждала его в зале у окна и по обыкновению очень ему обрадовалась, взяла его за руку и посадила около себя. — Откуда ты сегодня такой нарядный? — сказала она. — Неоткуда, — отвечал Калинович и потом, помолчав, прибавил. — У меня сейчас нечаянный гость был. — Кто такой? — спросила Настенька. Вместо ответа Калинович подал ей билет к князю. Настенька, прочитав фамилию и приписку, улыбнулась. Какая любезность! Только жалко, что не вовремя, проговорила она. Почему же не вовремя, спросил Калинович. Конечно, не вовремя. Когда напечатался твой роман, ты не умнее стал, не лучше. Отчего чего же он прежде не делал тебе визитов и знать тебя не хотел? Напротив, он был всегда очень любезен со мной. Я всегда желал с ним сблизиться. Человек он очень умный. Настенька сомнительно покачала головой. «Не знаю», — прибавила она. «Я видела его раза два, лицо совершенно как у изуита. Не нравится он мне, должно быть, очень хитрый». Принович ничего не возражал и придал лицу своему такое выражение, которым, как бы говорил, всякий может думать по-своему. Между тем Петр Михайлович тоже возвратился домой и переодевался в своем кабинете. Услышав голос Калиновича, он закричал. — Калинович, вы здесь? — Здесь, — отвечал тот. — У вас гость был, князь, заезжал к вам. — Знаю, — отвечал Калинович. — Что ж вы думаете сделать? — продолжал старик, входя. — Э, да вот вы, кстати, и приоделись. Съездите к нему, сударь, сейчас же съездите. подите ка как он вас до небес превозносит. Зачем же сейчас вмешалась Настенька? Не успел он завернуть, как и бежать к нему на поклон. Какое благодеяние оказало это смешно. — Ужасно смешно. Много ты понимаешь, — перебил Петр Михайлович. — Зачем ехать? — продолжал он. — А затем что требует этого вежливость? «Да кроме того, князь — человек случайный и может быть полезен Якову Васильевичу». «Чем же он может быть полезен Якову Васильевичу? Вот это интересно. Этого я точно не понимаю». Петр Михайлович рассердился. «Нет, ты понимаешь. Только в тебе это твоя гордость говорит!» — воскликнул он, стукнув по столу. «По-твоему, от всех людей надо бы «Кто нас приветствует?» «Только вот мы хороши?» «Не слушайте ее, Яков Васильевич. Пустая девчонка», — обратился он к Калиновичу. «Я думаю съездить», — проговорил тот. Настенька взглянула на него. «Поезжайте», — подхватил старик. «Только пешком грязно. Сейчас велю я вам лошадь заложить. Сейчас», — прибавил он и проворно ушел. «Ты поедешь?» — спросила Настенька. «Конечно, поеду», — отвечал Калинович. «А если я не хочу, чтоб ты ездил?» «Странное желание», — проговорил Калинович. «Ну, положим, что странно, но если я этого хочу, неужели ты не пожертвуешь для меня этими пустяками?» «Я не понимаю, в чем тут жертвовать. Не надо бы заплатить визит, я и плачу, что ж тут такого?» Тут ничего, может быть, нет, но я не хочу. Князь останавливается у генеральши, а я этот дом ненавижу. Ты сам рассказывал, как тебя там сухо приняли. Что ж тебе за удовольствие с твоим самолюбием, чтоб тебя встретили опять с Гримассою? Я еду не к генеральше, которую и знать не хочу, а к князю. И не первый, а плачу ему визит. — Не езди, душечка, ангел мой, не езди! Я решительно от тебя этого требую. Пробудь у нас целый день. Я тебя не отпущу. Я хочу глядеть на тебя. Смотри, какой ты сегодня хорошенький. Говоря это, Настенька взяла Калиновича за руку. — Я опять сюда вернусь через какие-нибудь четверть часа, — отвечал он. — Не хочу я, говорят, тебе, — возразила Настенька. — Каприз. И больше ничего. «И каприз глупый», — проговорил Коренович, нахмурившись. «Нет, Жак, это не каприз, а просто предчувствие начала она. Как ты сказал, что был у тебя князь, у меня так сердце замерло, так замерло, как будто все несчастья угрожают тебе и мне от этого знакомства». Я тебе еще раз прошу, не езди, генеральше, не плати визита князю. Эти люди обоих нас погубят. До предчувствий дело дошло. — Предчувствие теперь виновата, — проговорил Клинович. — Но так как я в предчувствие решительно не верю, то и поеду, — прибавил он с насмешкой. Я очень хорошо наперед знала... — возразила Настенька, — что тебе самое ничтожное твое желание дороже Бог знает каких моих страданий. — Если вы это знали, так к чему же весь этот разговор? — сказал Калинович. Настенька вся вспыхнула. — Послушайте, Калинович, — начала она, — если вы со мной станете так говорить... Голос ее дрожал, на глазах навернулись слезы. — Вы не смеете со мной так говорить, — продолжала она. — Я вам пожертвовала всем. Не шутите моей любовью, Калинович. Если вы со мной будете этакие штуки делать, я не перенесу этого. Говорю вам, я умру, злой человек. — Настенька, полноте. — Что это вы? — проговорил Калинович и хотел было взять ее за руку, но она отдернула руку. — Пойдите прочь. Не надо мне ваших ласк, — сказала она, встала и пошла, но в дверях остановилась. Если вы поедете к князю, то не приезжайте ни сегодня, ни завтра. Не ходите совершенно к нам. Я видеть вас не хочу. Эгоист. Калинович сделал гримасу. Настенька повернулась и ушла. В эту минуту вернулся Петр Михайлович и еще в дверях кричал — — Лошадь готова, поезжайте с Богом. — Очень вам благодарен, — отвечал Калинович и, надев пальто, вышел на крыльцо. Его ожидали точно те же дрожки, на которых он год назад делал визиты, из которых, к вящему их безобразию, еще зимой какие-то воришки срезали и украли кожу. Лошадь была также прежняя и еще больше потолстела. На козлах сидел тот же инвалид «Терка», Расчетливая полагея Евграфовна окончательно посвятила его в кучера, чтобы даром хлеб не ел. Словом, разница была только в том, что Терка в этот раз не подличил Калиновичу, которого он за выключку из сторожей глубоко ненавидел, и если когда его посылали зачем-нибудь для молодого смотрителя, то он ходил вдвое доли обыкновенному, тогда как и обыкновенно ходил к соседке-калачнице за кренделями по два часа. В На настоящем случае он повез Калиновича убийственным шагом, как бы следуя за погребальной церемонией. Тому сделалось это скучно. «Пошел скорее, что ты как с маслом едешь», — сказал он. «Лошадь не бежит», — отвечал лаконически Терка. «И хлести ее». «Нет, утка, боюсь, она не любит, коли ее хлечет. Улегнет», — возразил инвалид. Рихнул слегка вожжами и продолжал ехать шагом. Клинович подождал еще несколько времени, наконец терпение его лопнуло. Хлесни, лошадь, говорят тебе, повторил он еще раз. Терка молчал. Говорят, тебе хлесни, вскрикнул Клинович. — Да плетишь нет, то вскричал в свою очередь инвалид. Кленович, видя, что Гаврилыча не переупрямишь, встал с дрожек. «Пошел домой! Я не хочу с тобой с котом ехать!» — сказал он и пошел пешком. Терка пробормотал себе что-то под нос и, как ни в чем не бывало, поворотил лошадь и поехал назад рысью. В синяк генераль Шекулинович опять был встречен еврейным лакеем. «У себя его сиятельство?» — спросил он. «Сейчас!» — отвечал тот и пошел наверх. Князь и Полина сидели на прежних местах в гостиной. Генеральша для возбуждения вкуса жевала корицу. Лакей доложил. — Легок на помине, — проговорил князь, вставая. — Примите его сюда, — сказала стремительно Полина. — Да, — отвечал тот и обратился к старухе. — Калинович ко мне, матант приехал. Один автор, можно ли его сюда принять? — Какой автор? — спросила та мигая, глазами. — Он был у нас, маман, с год назад, — отвечала Полина. — Где был? — спросила старуха. — Здесь был, у вас был, — подхватил князь. — Не знаю, когда был. Не помню, — говорила больная. — Ну да. Вы не помните, вы забыли. Можно ли его сюда принять? Он очень умный и милый молодой человек, — толковал ей князь. «Отчего ж нельзя? Когда ты мне его рекомендуешь, я очень рада», — отвечала она. «Проси», — приказал князь Лакею, и сам вышел несколько в залу. А Полина встала и начала торопливо поправлять перед зеркалом волосы. Калинович показался. «Очень, очень вам благодарен, что доставили удовольствие видеть вас». Начал князь, сидя ему навстречу и беря его за обе руки, которые крепко сжал. «Вы знакомы с здешними хозяевами?» — прибавил он. Калинович отвечал, что он имел честь быть у них один раз. «В таком случае позвольте возобновить ваше знакомство», — заключил князь и ввел его в гостино. «Месье Калинович!» Отнесся он к генеральше, но та только хлопнула глазами. Мадемуазель Полина, напротив, поклонилась очень любезно. «Садитесь, пожалуйста», — сказал князь, подвигая Калиновичу стул и сам, садясь невдалеке от него. «Месье Калинович был так недобр, что посетил нас всего только один раз», — сказала Полина по-французски. Калинович отвечал тоже по-французски, что он слышал о болезни генеральши и потому не смел беспокоить. Князь и Полина переглянулись. Им обоим понравилась ловко составленная молодым смотрителем французская фраза. Старуха продолжала хлопать глазами, переводя их без всякого выражения с дочери на князя, с князя на Калиновича. — Маман действительно, весь этот год... Чувствовала себя нехорошо и почти никого не принимала, — заговорила Полина. — В руке слабость и одеревенелась в пальцах чувствую, — обратилась к Кореновичу старуха, показывая ему свою обрюзглую дрожавшую руку и сжимая пальцы. — С течением времени чувствительность восстановится, ваше превосходительство. Это пройдет, — отвечал тот. — «Пройдет, решительно пройдет», — подхватил князь. «Бог даст следом в деревне в ванны похолоднее, и посмотрите, каким вы молодцом будете, матант!» «Вкусу нет, во рту неприятно, кушанье, которое любила прежде, не нравится», — продолжала старуха, не обращая внимания на слова князя и опять отнесясь к Калиновичу. Тот выразил в лице своем глубокое сожаление. Легкий оттенок улыбки промелькнул на губах князя. — Что ж, маман, у вас есть аппетит, вам кушать хочется, а много кушать вам вредно, — проговорила Полина. Но старуха не обратила внимания и на слова дочери. Очень довольная, что встретила нового человека, с которым могла поговорить о болезни, она опять обратилась к Калиновичу. — Нога слабеет — Ходить не могу, подвертывается. — Пройдет и это, ваше превосходительство, — повторил тот. — Совершенно ли пройдет? — спросила больная. — Я думаю, совершенно, — отвечал Калинович. Отец мой поражен был точно такой же болезнью, и потом пятнадцать лет жил и был совершенно здоров. — Только пятнадцать лет и жил? — «А тут и умер!» — сказала старуха в раздумне. Калинович молчал. Опять незаметная улыбка промелькнула на губах князя, и он взглянул на Полину. «Не скучаете ли вы вашей провинциальной жизнью, которую вы так боялись?» — отнеслась так к Калиновичу с намерением, кажется, перебить разговор матери о болезни. Месье Калинович, вероятно, не имел времени скучать этот год, потому что занят был сочинением своего прекрасного романа, — подхватил князь. — Этот роман написан года два назад, — сказал Калинович. — А вы давно уже занимаетесь литературой? — спросила Полина. — Да, — отвечал Калинович. — Стало быть, вы только не торопитесь печатать, — подхватил князь. И это прекрасно. Чем строже к самому себе, тем лучше. В литературе, как и в жизни, нужно помнить одно правило, что человек будет тысячу раз раскаиваться в том, что говорил много, но никогда что мало. «Прекрасно! Прекрасно!» — повторял он и потом, помолчав, продолжил. «Но уж теперь, когда вы выступили так блистательно на это поприще...» У вас, вероятно, много и написано и предположено. Предположений много, но пока ничего нет еще конченного в такой мере, чтобы я решился печатать, — отвечал Калинович. Прекрасно, прекрасно, — опять подхватил князь. И как невелико наше нетерпение прочесть что-нибудь новое из ваших трудов. Однако не меньше того желаем, чтобы вы, сделав такой успешный шаг, Успевали еще больше, и потому не смеем торопить. Обдумывайте, обсуживайте. По первому вашему опыту мы ждем от вас вполне зрелого и капитального. Каледович поклонился. Ей-богу, так, продолжал князь, я говорю вам, нельзя, а как истинный почитатель всякого таланта. Как я думаю, трудно сочинять. «Я часто об этом думаю», — сказала Полина. «Когда, судя по себе, письма иногда не в состоянии написать, а тут надобно сочинить целый роман. В это время, я полагаю, ни о чем другом не надобно думать, а то сейчас потеряешь нить мыслей и рассеешься». «Особенную способность, моя кузина, я полагаю, надо иметь», — возразил князь. «Живую фантазию, сильное воображение». Я вот по моей кочующей жизни в России и за границей много был знаком с разного рода писателями и художниками, начиная с какого-нибудь провинциального актера до Гёте, которому имел честь представляться в качестве русского путешественника. И, признаюсь, в каждом из них замечал что-то особенное, не похожее на нас, грешных». Ну и кроме того, не говоря об уме, дурака писателя и артиста я не могу даже себе представить. Но кроме ума у большей части из них прекрасное и благородное сердце. А сами князь вы никогда не занимались литературой, не писали? – спросил скромно Калинович. О, боже мой, нет! – воскликнул князь. Какой я писатель? Я занят другим, да и писать не умею. — Последнему, кажется, нельзя поверить, — заметил в том же Тони Коренович. — Действительно не умею, — отвечал князь, — хоть и жил почти весь век свой между литераторами и, надобно сказать, имел много дорогих и милых для меня знакомств между этими людьми, — прибавил он, вздохнув. Разговор на некоторое время прервался. — — С Пушкиным ваше сиятельство, вероятно, изволили быть знакомы, — начал Калинович. — Даже очень. Мы почти вместе росли. Вместе стали выезжать молодыми людьми в свет. Я гвардейский прапорщик, а он, кажется, служил тогда в иностранной коллегии. Это был гений в полном смысле этих слов. Он — Боротынский, Дельвик, Павел Нащекин а этот даже служил со мной в одном полку. Все это были молодые люди одного кружка. «Я не помню, где-то читала», — вмешалась Полина, прищуривая глаза, что Пушкин любил, что в обществе в нем видели больше светского человека, а не писателя и поэта. «Как вам, кузина, сказать?» — возразил князь. «Пожалуй, что да, а, пожалуй, и нет». Вначале, в молодости, может быть, это и было. Я его встречал, кроме Петербурга, в Молдавии и в Одессе. Наконец, знал эту даму, в которую он был влюблен. И это была прелестнейшая женщина, каких когда-либо создавал Божий мир. Ну, тогда, может быть, он желал казаться повесой, как было это тогда в моде между всеми нами, молодежью. Ну, а потом, когда пошла эта всеобщая слава, наконец, внимание государя-императора, звание камеры-юнкера, все это заставило его высоко ценить свое дарование. — У Пушкина, я думаю, была и другая мерка своему таланту, — заметил Калинович. — Без сомнения, — подхватил князь. — Но что дороже всего было в нем, — продолжал он, ударив себя по коленке, — Так это его любовь к России. Он, кажется, старался изучить всякую в ней мелочь. И когда я вот бывал в последние годы его жизни в Петербурге, заезжал к нему, он почти каждый раз говорил мне, Помилый князь, ты столько лет живешь и таскаешься по провинциям. Расскажи что-нибудь, как у вас, и что там делается». Только раз, как нарочно, перед самым моим отъездом в Петербург Случилось у нас в губернии ужасное происшествие. Появился некто Сольфини, итальянец ли, грек ли, житель, ли, не разберешь, но только живописец. Я тогда жил зиму в городе, и, так как вообще люблю искусство, приласкал его. Оказалось, что портреты снимают удивительно. Рисунок правильный, освещение эффектное, характерные черты лица — схвачены с неподражаемой меткостью, но ни конца, ни отделки, особенно в аксессуарах, никакой. И это было еще ничего, да хуже всего, что, рисуя с вас портрет, он делался каким-то тираном вашим, сеансы продолжал часов по семи, и горе вам, если вы вздумаете встать и выйти, бросит кисть, убежит, и ни за какие деньги не станет продолжать работы. Точно то же сделал он и с губернаторшей. Я ему замечаю, что подобная нетерпеливость, особенно в отношении такой дамы, неуместна, а он мне на это очень наивно отвечает обыкновенной своей поговоркой. «Я съешь меня собака-художник, а не маляр! Она дура! Я не могу с нее рисовать!» «Как хотите, так и судите!» Полина засмеялась, Калинович тоже улыбнулся. Как, однако, князь, ты хорошо представляешь этого Сальфини? Я как будто вижу его перед собой, сказала Полина. Да, я недурно копирую, отвечал он и снова обратился к Калиновичу. В заключение всего с этот господин влюбляется в очень миленькую даму, жену весьма почтенного человека, которая была, пожалуй, Несколько кокетка, может быть, несколько и завлекала его даже немудрено, что он ей и нравился, потому что действительно был чрезвычайно красивый мужчина, высокий, статный, с этими густыми и черными волосами, с орлиным римским носом. На щеках, как два розовых листа, врезан румянец, но все-таки между ним и какой-нибудь госпожой в ранге действительной статской советницы оставался Сальто Мортале. Ничего этого, конечно, Сальфини, как свободный гражданин, и знать не хотел. Воображая его в этом состоянии, — перебила с улыбкой Полина, — ужасен, — продолжал князь. Он начинает эту бедную женщину всюду преследовать. Так что муж не велел, наконец, пускать его к себе в дом. Он затевает еще больший скандал, вызывает его на дуэль. Тот, разумеется, отказывается, он ходит по городу с кинжалом и хочет его убить. Так что муж этот принужден был жаловаться губернатору. И нашего несчастного любовника, без копейки денег, в одном пальто... «В тридцать градусов мороза!» — высылают жандармам из города. «Бедный!» — подхватила Полина. «Нет, вы погодите, чем еще кончилось?» — перебил князь. «Начинается с того, что Сальфини бежит с первой станции. Проходит несколько времени, о нем ни слуху, ни духу. Муж этой госпожи уезжает в деревню. Она остается одна». И тут различно рассказывают. Одни, что будто бы Сальфини, как из-под земли, вырос, явился в городе, подкупил людей и пробрался к ним в дом. А другие говорят, что он писал к ней несколько писем, просил у ней свидания, и будто бы она согласилась. Очень может быть, что и согласилась. Из одного чувства сострадания можно решиться на это отнеслась Полина к Калиновичу. «Очень, может быть, — подтвердил тот. Конечно, — подхватил князь и продолжал. Но, как бы то ни было, он входит к ней в спальню, запирает двери, и какого рода происходила между ними сцена, неизвестно. Только вдруг раздается сначала крик, потом выстрелы. Люди прибегают, вламывают двери — И находят два обнявшихся трупа. У зальфини в руках по пистолету. Один направлен в грудь этой госпожи, а другой он вставил себе в рот и провил насквозь череп. — Ну, что это, князь? Как это ужасно и жалко! — проговорила Полина, зажимая глаза. Князь отвечал ей только пожатием плеч. Но при всех этих сумасбродствах снова продолжил он. Наконец, при этом страшном характере, способном совершить преступление, Сальфини был добрейший и благороднейший человек. Например, одна его черта, он очень любил ходить в наш собор на архиерейскую службу, которая напоминала ему Рим и папу. Там обыкновенно на паперти встречала его толпа нищих. — Ах вы, бедные! — говорил он. — Вам нечего кушать. И все, сколько с ним не было денег, все раздавал. — Артист, — сказала Полина и вздохнула. — Артист в полном смысле этого слова, — повторил князь и призадумался, как бы собираясь с мыслями. Все это начал он после нескольких минут размышления. Я рассказал Пушкину, он выслушал, и через несколько дней мы опять с ним встречаемся. «Знаешь ли, — говорит князь, — я твоего итальянца описываю. Заезжай завтра ко мне, я тебе прочту. Я еду. Начинает он мне читать своего известного импровизатора. Ну что?» «Как тебе нравится?» — спрашивает. «Превосходно, — говорю, — но что же тут общего с моим пустым рассказом?» «Очень много», — отвечает. «Он подал мне мысль вывести природного художника-импровизатора посреди нашего холодного эгоистического общества». «И таким образом мой Сальфини обессмертился». Весь этот длинный рассказ князя Полина выслушала с большим интересом. Кренович тоже с полным вниманием, и одна только генеральша думала о другом. Голос ее старческого желудка был для нее могущественнее всего. — Скоро ли мы будем обедать? — спросила она в дочери. — Скоро, маман, — отвечала та. Кленович понял, что время уехать и встал. Оревуар, Оревуар, начал было князь. «Месье Калинович, может быть, будет так добр, что отобедует у нас?» — произнесла вдруг Полина. По лицу князя пробежала опять мгновенная едва заметная улыбка. «Прекрасно, прекрасно! Это продолжит еще несколько часов нашу приятную беседу!» — подхватил он. Калинович поклонился. «Прекрасно, прекрасно!» — повторил князь. «Кладите вашу шляпу и присядьте». Клинович сел, и опять началась довольно одушевленная беседа, в которой, разумеется, больше всех говорил князь, и все больше о литературе. Он хвалил направление нынешних писателей, направление умное, практическое, в котором благодаря Богу не стало капли приторной чувствительности двадцатых годов, радовался вечному истреблению от адульных драм, которые своей высокопарной ложью в каждом здравомышлящем человеке могли только развивать желчь. Радовался наконец совершенному изгнанию стихов к ней, к луне, к звездам, похвалил внешнюю блестящую сторону французской литературы и отозвался с уважением об английской. Словом, явился в полном смысле литературным дилетантом. И, как можно подозревать, весь рассказ о Сальфини изобрел, желая тем показать молодому литератору свою симпатию к художникам и любовь к искусствам, а вместе с тем намекнуть и на свое знакомство с Пушкиным, великим поэтом и человеком хорошего круга. Пушкиным, которому, как известно, в дружбу, напрашивались после его смерти не только люди, совершенно ему незнакомые, но даже печатные враги его — В силу той невинной слабости, что всякому маленькому смертному приятно стать поближе к великому человеку и хоть одним лучом его славы осветить себя. Все это Калинович при его уме и проницательности, казалось бы, должен был сейчас же увидеть и понять, но он ничего подобного даже не заметил. «Что делать, князь, очень ушловка. Подошел с заднего крыльца к его собственному сердцу и очень тонко польстил ему самому, а курение нашему я, даже самое грубое, имеет, как хотите, одуряющие свойства. Очень много на свете людей, сердце которых нельзя тронуть ни мольбами, ни слезами, ни вопиющей правдой, но польсти им, и они смягчатся до нежности, до службы. А герой мой, должен сказать, по преимуществу принадлежал к этому разряду. Четыре часа с половиной Полина, князь и Калинович сели за стол. Генеральша кушала у себя в спальне. Прислуживала целая стая реврейных гайдуков. Кушание подавалось в серебряной миске и на серебряных блюдах. Обед был на славу, какой только можно приготовить в уездном городе. У генеральши оставался еще после покойного ее мужа, бывшего лет одиннадцать кавалерийским полковым командиром, щегольский повар, который, увы, после смерти покойного барина изнывал в бездействии, практикуя себя в создании картофельного супа и жареной печенки. И деятельность его вызывалась только тогда, когда приезжал князь. Ему выдавалась провизия, какую он хотел и сколько хотел, и старик умел себя показать. После всякого почти обеда князь, встречая его, не упускал случая обласкать. — Чудо, прелесть! — говорил он, целуя кончики пальцев. — Вы, Григорий Васильевич, решительно талант! Григорий Васильевич при этом мрачно на него взглядывал. — Ну а чего мне, ваше сиятельство, таланту быть? — В кухарке нынче поступил, только и умею овсяную кашицу варить, — отвечал он. И князь при этом обыкновенно отвертывался, не желая слышать от старика еще более, может быть, резкого отзыва о господах. После обеда перешли в щегольский убранный кабинет пить кофе и курить. Мадемуазель Полини давно уж хотела иметь уютную комнату с камином, бархатной драпировкой и с китайскими безделушками. Но сколько она не ласкалась к матери, сколько не просила и об этом старуха, израсходовавшись на отделку квартиры, и слышать не хотела. Полина, как при всех трудных случаях жизни, сказала об этом князю. — О, это мы устроим, — возразил он и тем же вечером завел разговор о кабинете. — Нет, князь, нет и нет. — Это лишнее, — отвечала старуха. — Какое же лишнее, матант! Кузине приютиться негде. — Нет лишнее, — повторила старуха решительно. — В таком случае я отделываю этот кабинет для кузины на свой счет, — сказал князь. — Я знаю, что ты готов бросать деньги, где только можно, — — проговорила генеральша и улыбнулась. Она, впрочем, думала, что князь только шутит, но вышла напротив. В две недели кабинетик был готов. Полине было ужасно совестно. Старуха тоже недоумевала. — Что, князь, неужели ты нам даришь это? — спросила она. — Дарю, матант, дарю. Но только не вам, а кузине. Мы вас даже туда пускать не будем, — отвечал тот. — Ах, какой ты безрассудный! — говорила генеральша, качая головой, но с заметным удовольствием. Она любила подарки во всевозможных формах. — Мерси, кузен, — сказала Полина и с глубоким чувством протянула князю руку, которую тот пожал с значительным выражением в лице. Когда все расселись по мягким низеньким креслам, князь опять навел разговор на литературу, в котором, между прочим, высказал свое удивление, что, бывая в последние годы в Петербурге, он никого не встречал из нынешних лучших литераторов в порядочном обществе. Где они живут, с кем знакомы, бог знает, тогда как это сближение писателей с большим светом, по его мнению, было бы необходимо. «Вы, господа литераторы», — продолжал он, прямо обращаясь к Калиновичу, — Живя в хорошем обществе, встретите характеры, и сюжеты интересные, и знакомые для образованного мира, а общество, наоборот, начнет любить свое русское родное. Калинович на это возразил, что попасть в большой свет довольно трудно. «Напротив», — возразил в свою очередь князь, — «надобно только поискать». Конечно, на первых порах самолюбие ваше будет несколько неприятно щекотаться, но потом вас узнают, привыкнут, полюбят. «Мало ли мы видим, — продолжал он, — что в самых верхних слоях общества живут люди ничем незначительные, бог знает какого сословия и даже звания. А русский литератор, поверьте, — Всегда там займет приличное ему место. Давайте, ваши господа, закоулочные знакомства, это вечное пребывание в своих кружках, как хотите, невольно кладет неприятный оттенок на самые сочинения. Пословица справедливо. Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты. Кринович, по-видимому, соглашался с князем и только в одиннадцатом часу стал раскланиваться. — Надеюсь, что вы будете нас посещать иногда, — сказала ему Полина. Кренович отвечал, что он сочтет это за самое приятное для себя удовольствие. — Я со своей стороны подхватил князь, имею на этот счет некоторые предположения. Послезавтра мои приедут, и тогда мы составим маленький литературный вечер и будем просить господина Калиновича прочесть свой роман. — Ах, это было бы очень, очень приятно, — сказала Полина. Я не смела беспокоить, но чрезвычайно желала бы слышать чтение самого автора. Это удовольствие так немногим достается». Кринович отвечал, что ему стоит приказать, и он всегда готов, а затем окончательно раскланялся. — Ну, как вы нашли сего молодого человека? — сказал по уходе его князь. — Он очень мил, — отвечала Полина. — Уж и мил, — спросил князь. — Да, мил, — повторила Полина, посмотрев на него значительно. — О, женщины, женщины! — — воскликнул князь. — Перестаньте это говорить. Вы должны меня хорошо знать, — сказала Полина, слегка заслоняя ему рот. Причем он поцеловал у ней руку, и оба пошли к генеральше. Кренович между тем возвращался домой под влиянием довольно новых ощущений. Более всего произвел на него впечатление комфорт, который он видел всюду в доме генеральше. И, боже мой, как далеко все это превосходило бедную обстановку в житье-бытье годневых, посреди которой он прожил больше года, не видя ничего лучшего. Надо мне сказать, что комфорт в уме моего героя всегда имел огромное значение, и для кого же, впрочем, из солидных, благоразумных молодых людей нашего времени не имеет он этого значения. Автор дошел до твердого убеждения, что для нас, детей нынешнего века, слава, любовь, мировые идеи, бессмертие — ничто перед комфортом. Все это в душах наших случайное. Один только он стоит впереди нашего пути со своей неизмеримо притягательной силой. К нему-то мы направляемся наши усилия. Он один, наш идол, и в жертву ему приносится все дорогое, хотя бы для этого пришлось оторвать самую близкую часть нашего сердца, разорвать главную его артерию и кровью изойти. Но только близенько, на подножии нашего золотого тельца. Для комфорта проводится трудовая до жизнь. Для комфорта десятки лет изгибаются, кланяются, кривят совестью. Для комфорта кидают семейство, родину, едут кругом света, тонут, умирают с голода в степях. Для комфорта чистым и нечистым путем ищут наследство. Для комфорта берут взятки и совершают, наконец, преступление.